Глава 17. Тот окружающий двор-портик, те кирпичные ступеньки, по которым из коридоров попадали под крышу, та большая полутемная часовня были миром, который я хотел бы видеть еще более закрытым, более обособленным, более мрачным. Меня хорошо приняли священники, которые, впрочем, как я понял, к этому уже привыкли. О внешнем мире, о жизни, о войне они говорили как бы отстраненно, что мне нравилось. Я видел шумных и невинных ребят, но не обращал на них внимания. Я всегда находил пустой класс, пустую лестницу, где мог провести немного времени, продлить свою жизнь, побыть в одиночестве». В первые дни я вздрагивал от каждого непривычного движения, от любого звука. Я рассматривал колонны, переходы, дверцы и всегда был готов куда-нибудь забиться и исчезнуть. Много дней и ночей оставался у меня во рту тот привкус крови. Мне редко удавалось успокоиться и вспомнить день моего бегства. Я вздрагивал при мысли об опасности, от которой спасся, об открытом небе о дорогах и встречах. Мне бы хотелось, чтобы холодная, массивная дверь, служившая входом в пансион, была замурована, как в склепе. В окружении портиков проходили мои дни. Часовня, трапезные уроки, трапезная часовня. Таким образом, раздробленное время не давало простора мыслям. Оно проходило и жило вместо меня. Я входил в часовню вместе с другими, слушал голоса, склонял голову и поднимал ее, повторял молитвы. Я думал об Эльвире. Знала ли она об этом? Но я вновь думал и о покое. О том, как в тот день я открыл для себя церковь. И, прикрыв глаза, испытывал опасное волнение. Витражи в часовне были темными и убогими. Время их повредило и замутнило. Дни и ночи шел дождь, во мне тлели холодный ужас и глухая надежда. Когда, сидя в уголке в трапезной, где шумели ребята, я смирялся и, грея руки от тарелку, радовался тому, что похож на нищего. То, что некоторые ребята были недовольны молитвами, службой, едой, мне было неприятно, наполняло меня суеверной обидой, впрочем, Я себя винил из-за нее. Но сколько бы я ни молчал, сколько бы ни склонял голову и не собирался с мыслями, я больше не находил того покоя, что испытал тогда в церкви. Несколько раз я один входил в часовню. В темноте и холоде сосредотачивался и пытался молиться. Смешанный запах ладана и камня – Напоминал мне, что для Бога значение имеет не жизнь, а смерть. Чтобы растрогать Бога, чтобы Он был со мной, я рассуждал словно верующий. Нужно отказаться от всего. Нужно быть готовым пролить кровь. Я думал о тех мучениках, жития которых изучают на уроках закона Божьего. Их покой — это загробный покой, Все они пролили свою кровь, а я этого не хотел. По сути, я просил о литаргическом сне, о забвении. Я хотел быть уверен, что хорошо спрятался. Я просил покоя не для всего мира, а для себя. Я хотел быть хорошим, чтобы спастись я отлично понимал, что в один прекрасный день я не выдержу. Конечно, я был не в церкви, а во дворе с ребятами. Мальчишки вопили и играли в футбол. На ясном небе в то утро дождь прекратился. Я увидел розовое предвещающее ветер облака. Холод, шум, неожиданно очистившееся небо переполняли мое сердце, и я понял, что достаточно неожиданного порыва ветра, хорошего воспоминания, чтобы вновь вернулась надежда. Я понял, что каждый прожитый день был шагом к спасению. Опять устанавливалась хорошая погода, как уже бывало в прошлые годы, и я все еще был на свободе, я был жив. И на этот раз уверенность делась чуть меньше одного мига, Но это было как оттепель, как благодать. Я мог дышать, оглянуться вокруг, подумать о завтрашнем дне. В тот вечер я вновь стал молиться. Я не рисковал прервать молитву, но, молясь уже не с такой тревогой, думал о фонтанах. И говорил себе, что все случайность, игра, но именно поэтому я и мог спастись. Тяжелее всего было на рассвете, когда, лежа в кровати на чердаке, я ожидал ударов колокола. В темноте я прислушивался, не донесутся ли до меня виск тормозов, позвякивания оружия, топот, резкие команды. Именно в этот час обычно врывались дома и убежища беглецов. В теплой кровати я думал о камерах, о знакомых лицах, о стольких погибших. В тишине я вновь видел прошлое. Вспоминал разговоры, закрывал глаза и представлял, что страдаю вместе с другими. Даже подобная смелость заставляла меня вздрогнуть. Потом слышались далекие звуки, щебет птиц, бульканье воды, непонятные шумы. Я думал об огромной равнине в тумане, о застывших домах, о болотах, о полях. Я видел контрольные посты и патрули. Когда лучи солнца начинали пробиваться сквозь щели в ставнях, я уже давно не спал и волновался. Понемногу я привык к жизни в пансионе. Через пятнадцать дней я уже помогал ребятам во время занятий. Мне досталась группа двенадцатилетних мальчишек. Мне повезло, потому что кто-нибудь из старших в форме фашиста-добровольца мог бы задавать вопросы. Других таких помощников я встречал в трапезной и во дворе. Говорили, что это офицеры, молодые люди с юга, сбежавшие от своих. Я старался избегать их. Когда ребята занимались, я следил, чтобы они спокойно сидели за партами. Самым Громким шумом были редкие споры из-за какой-нибудь ручки. Я же в это время листал свои книжки. Лучше всего было утром, когда ребята уходили в школу, и пансион становился пустым и тихим. Тогда удирали и сами молодые помощники. Через ворота они выходили на улицу, гуляли по кьере, забегали в кафе к девушкам. «Послушать их!» Это была настоящая лафа. Ни о чем другом они и не думали. «Мы же мужчины!» — вопили они. Их неосторожность заставляла меня трепетать. Но тихое утро во дворе или в пустом классе, когда я читал или разглядывал облака, любовался солнцем, бьющим сквозь арки, придавало мне силы и спокойствие. Если кто-то заходил или я слышал шаги, то я тотчас скрывался за углом, Ближайшим к ведущей на крышу лестнице. Однако слишком часто я зря волновался, напрасно страдая. Я мог воспользоваться самой часовней, потому что она соединялась с ризницей, а оттуда можно было попасть в церковь, выходящую на площадь. Но не все уходили из пансиона по утрам. Под портиками туда-сюда прохаживались священники, часто я разговаривал с ними... Один из них даже слушал радио, это был отец Филича. Он сообщал мне новости и шутил как-то по-детски невозмутимо. И вместе со мной просматривал газету. Для него война была кознями каких-то там, шумной и далекой неприятностью. Чем то, чему в Кьере не придавали особого значения. «Глупости», — говорил он. Этим полям нужны удобрения, а не бомбы. Как-то в ноябре пролетели, сверкая серебром, две или три вражеских эскадрильи. От их моторов дрожала земля. Шум заглушал наши голоса. Отец Феличи побежал посмотреть на них, сам ударил в колокол. Кто-то из священнослужителей решил спуститься в подвал. «Если бы они направлялись к Ере...» «Мы уже были бы мертвецами», — сказал отец Филичи, дергая за веревку. Потом вдали послышались взрывы. Отец Филичи прислушивался и недовольно шевелил губами. Было непонятно, то ли он молился, то ли подсчитывал взрывы. Я ему завидовал, потому что заметил, что для него не было разницы между этой смертельной опасностью и простым землетрясением или несчастьем. Разговаривая со мной, он никогда не спрашивал, почему я прячусь здесь, и только приговаривал, «Такому человеку, как вы, должно быть плохо жить в заперти». Один раз я ему сказал, что мне здесь очень хорошо. Он, соглашаясь, покивал. Конечно, спокойная жизнь, но немного свежего воздуха не помешало бы. Он был молод, лет тридцати, крестьянский сын, Он умел справляться с ребятами. Почти все они тоже были крестьянскими детьми и изрядными упрямцами. Утихомиривал их, и они к нему липли. «Они как телята», — говорил он. «Непонятно, зачем их отправили в школу». Я задавал себе вопрос, ходит ли Дино в школу, как раньше. Разговаривает ли с ним Эльвира? Я спрашивал себя, что произошло в усадьбе после того, как меня не нашли в Турине. Все это казалось далеким, потусторонним. Мысль о возможных новостях страшила меня. Лучше пребывать в неведении. Но новости к тому же неожиданные пришли. Меня позвали в монастырскую приемную. «Вас ищет женщина». Это была Эльвира в вуале с сумкой и раскрасневшейся, причесанной Дино. «Никто больше не приходил», — сказали они. «У них, похоже, другие заботы». «Меня могли искать у моих», — сказал я. «Ваша сестра вам написала». «Она отдала мне письмо». С комком в горле я вскрыл конверт. Все те же места, все то же прошлое. Его отправили совсем недавно, сестра писала об обычных зимних новостях. Было ясно, что никто не искал меня. И там. Потом я увидел на полу чемодан. Эльвира меня опередила. Там вещи Дино. Мы приехали на повозке. Дину смотрел на стекла портика и на высокую стену двор пересекал какой то священник позавчера мы были в фонтанах они даже дверь не закрыли но все на месте нужно сказать есть еще честные люди эльвира говорила агрессивно почему то шепотом она раскраснелась и разволновалась повернулась к дину и вдруг спросила «Тебе здесь нравится?» Пришел мальчик и позвал Динок к настоятелю. Я с удивлением посмотрел на Эльвиру. Она попросила его пойти и правильно ответить на вопросы. Потом, повернувшись ко мне, попыталась улыбнуться. «Мы приехали с приходским священником», — объяснила она мне. «Он говорит, что этот мальчик не должен расти заброшенным». Ему нужна школа, руководство. В Турине он не может учиться. Кто его будет туда провожать? Священник надеется, что его примут в пансион. Должны принять. Ведь он почти сирота. Меня пронизала странная мысль. Опасность была очевидна. Дина мог навести на мой след и невольно предать меня. То, что он остался один в этом мире... Не приходило мне в голову и застало меня врасплох. Здесь платят за пансион, продолжала Эльвира. Но случаи подобные нашему исключения будет стоить мало или ничего. Это большое милосердие. Так Дино остался в пансионе, а Эльвира ушла, беспокойно оглядываясь на меня и уверяя, что принесет и другие вещи что теперь Дино послужит мне ширмой. Она мне передала приветы от своей матери и Эгле. Сказала, что каждый вечер ставила на стол мою тарелку. Бывает, ей с матерью кажется, что я спускаюсь по лестнице».